Глава четвертая. Надо поговорить. Я вышла на улицу. Влажная прохлада полуночи приняла в свои цепкие объятия. Мокрые, вмиг настывшие брюки мерзко липли к бедрам и при каждом движении отклеивались и снова облепляли кожу. По неприятным саднищим ощущениям, мокрая ткань уже оставила следы. Хотелось скорее добраться до квартиры, принять горячий душ и переодеться в любимую пижаму с котиками. «Что ты мерзнешь? Подождала бы в вестибюле. Пойдем скорее в машину». На ходу подхватил меня под локоть Кир, предлагая ускориться. Черный «Лексус», припаркованный на мини-стоянке, от его взмаха руки пикнул и моргнул приветственно фарами. «Садись», — скомандовал он, открывая передо мной дверь авто. «Я сейчас тебе сиденье намочу», — задумалась я, заглянув внутрь салона, отделанного в черном и бордовом цветах. «Брутальненько так», — подумалось мне. «Садись, не создавай проблемы там, где их нет». Он легонько подтолкнул меня в спину. «Ладно, мое дело предупредить». Я заскочила в машину и с удовольствием притерлась к спинке сиденья. Мне понравилось, что не ощущался въедливый запах вонючки, сопровождающий как дешевые, так и дорогие авто. Запах никотина тоже отсутствовал. Зато витал уже знакомый мне амбре с древесными нотками. На зеркале заднего вида висела оригинальная подвеска в виде лапы медведя. «Куда тебя отвезти?» – спросил Кир. У меня чесался язык что-нибудь сморозить, но сдержалась и назвала адрес съемной квартиры. Кир завел машину и, включив подогрев моего сидения, выехал на проспект. Мягкое тепло приятно согревало, и я, отвернувшись к окну, старалась мысленно отгородиться от Кира, наблюдая за проплывающими за окном витринами многочисленных магазинов. Весь этот странный сегодняшний день был декорацией к нашей с ним встрече. Я ощущала неподдающуюся контролю эйфорию и злилась на себя за это. Столько лет я взращивала в себе ненависть к нему, а оказавшись рядом, внутренне лековала. После того, как уехала, я прокручивала в голове тот вечер и спрашивала себя, правильно ли я поступила. Может, надо было закатить скандал, разоблачить их? И сама себе отвечала, что если бы мне довелось подобное испытать еще раз, я бы снова ушла молча. Раскопки в себе привели к осознанию, что с детства не выношу скандалы и, по возможности, избегаю открытых конфликтов. Просто пока отец окончательно не ушел от мамы, они годами выясняли отношения, не стесняясь меня. Я помню, как прятала голову под подушку, чтобы не слышать причитания и упреки матери, и лживые оправдания отца. И теперь, если оказывалась в эпицентре ссоры, я чувствовала себя той маленькой испуганной девочкой. «Олеся, нам надо поговорить». Нарушил молчание Киры, и я поняла, что мы подъезжаем к дому. Сердце тревожно забилось, мне ужасно не хотелось ничего ворошить в прошлом, и я опасалась, что он запросто может пойти провожать меня. А я сегодня совсем не уверена, что найду в себе силы запретить ему идти со мной. Неожиданной вспышкой озарения пришло решение. «Подожди, мне нужно ответить», я выхватила из сумочки телефон и быстро набрала смс, делая вид, что отвечаю. «О чем? Холодно спросила я после того, как отправила СМС. «Давай не здесь, я не могу говорить за рулем. «А где?» Спросила я, выставив себе «отлично» за то, что все таки начинаю разбираться в людях и их желаниях относительно себя. «Я зайду ненадолго?» Задал вопрос он, а сам уже припарковал автомобиль на стоянке. «Может, я и дурочка, но не настолько, чтобы не понять, что ты грёбаный коллекционер». Я не стану экспонатом твоей коллекции, как бы мое сердечко не порхало в твоем присутствии. Безмолвно прокричала я ему с беспокойством оглядываясь по сторонам. Кир открыл дверь авто и подал мне руку. Я выбралась из уютного теплого кресла машины и поежилась на ветру, пряча скрещенные ладони под мышки Холодно? спросил Кир, снимая пиджак. Олеся, в чем дело? Я уже на улицу вышел ждать тебя. Почему не позвонила? А дома встречу быстрым шагом шел Заур. Здравствуйте, спасибо, что подвезли. Сколько я вам должен? Перевел он внимание на остолбеневшего Кира, засовывая руки в карманы. Моему внутреннему ликованию не было предела. Ничего, хриплым голосом ответил Кир, сел в Лексус и, резко сдав назад, уехал, не попрощавшись. Я в себе возненавидела истинную женщину. Вместо того, чтобы радоваться, что все получилось, мне хотелось разреветься. Спасибо, Заур, разыграл все как по нотам. Криво улыбнулась я ему, незаметно смахивая слезу. «Хорошо, я спать не лег, хоть и собирался». «Ну что, возлюбленная?» Он обнял, притянув меня к себе. Пойдем, а то холодно что-то. У тебя есть что-нибудь к чаю?» «Нет, а что?» «Хотел напроситься». Пихнул он меня в бок с улыбкой, наблюдая, оценила ли я его шутку. «Что, я зря тебя у кавалера отжал?» «И потом...» «Помнится, кто-то вчера хвастал, что шоколадка не распакованная лежит, и что-то там было про волю...» «Не ты ли эта мать, была?» «Вот ты ж памятливый какой, оказывается», — рассмеялась я, нажимая кнопку «6» в лифте. «Это НЗ у меня на крайне суровый день. Хотя постой, я достала из сумочки телефон, чтобы посмотреть на время. Этот день уже закончился, но так и быть, снимаю табу с шоколадки. Пойдем пить чай». Мы вышли из лифта, и я, позвенев связкой ключей, отворила дверь. «Иди ставь чайник, а я в душ», — распорядилась я, скидывая надоевшие за день туфли. Он оглянулся и состряпал капризную рожицу. «Ну, мне понравились твои кудряшки. Думал, ты с ними чай пить будешь». Я еле сдерживала смех. Жгучий чернявый, смоглый парень с чертовщинкой в черных смеющихся глазах, навсегда с упругой двухдневной щетиной, выглядел странно в образе капризного мальчика. «А мне они осточертели сегодня», — вздохнула я, вспоминая день как и все остальное. — Так что к чаю я выйду. — В костюме Евы, — договорил он за меня, переливаясь искорками смешинок в глазах, — в костюме с котиками, — не поддержала я его шутку. — Иди уже, чай готовь, а то сейчас договоришься, что домой пойдешь без шоколадки. Заур изобразил надутые губки и поплёлся в кухню, а я, прихватив пижаму, заперлась в ванной.